Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен. Пижамная пара свисает с него клочьями. Встретив внимательный взгляд, выбегала нервно поправляет пенсне и произносит «Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?» Ему отвечает спокойный голос хунты «Спасайтесь, старый дурак!» Но выбегала еще не понимает. — Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отмести. Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает неимоверно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегала, замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана. Выбегал, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор. — Это значит «все будет мое», — Рокочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший оценивающий какой-то, при этом он непрерывно облизывается. С головы Саши вдруг срывается финская шапочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плеж. Стеллочка взвизгивает, с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету. — Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос хунты. Все бросаются в проходы между проволочными заграждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут по летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки, и все на помост. Все на помост! Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает. «Мне!» — хрипит он. «И это мне! И это мое!» Завалом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди. Толпа ограбленных терзает выбегаллу. Особенно неистовствует хамабрут в одной длинной рубахе до колен. Выбегал отдувается и кричит фальцетом. «Критики! Критики не любите!» Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах Надрывается в телефонную трубку. Милиция милиция немедленно уезжайте массовое ограбление банда гангстеров. главарь шайки некий выбегал из ничего.